Глава четырнадцатая. Недоразумение. «Глубоко уважаемые лорды и несколько менее уважаемые общины», — начал свою речь спикер. «Все вы знаете, зачем мы тут сегодня собрались. На повестке дня только один вопрос. Что делать с королем? Казнить или не казнить? Вот в чем вопрос». Парламентарии зашумели, засвистели и затопали ногами. Да чего тут решать? Отрубить ему ноги по самую шею да и дело с концом. Это какая скотина там промычала? Я тебе трублю, я тебе так отрублю, своих не узнаешь. Ты рожа, отвечаешь за свои слова. Я тебе отвечу, я тебе так отвечу, кровью умоешься, собака бешеная, волчара позорная. «К порядку, господа, к порядку!» — надрывался спикер. «Вам дадут возможность высказаться!» «Эй, вы там отойдите!» «Я кому сказал?» «Дайте ему там по ушам, чтоб не лез без очереди!» «Первое слово предоставляется старейшему члену парламента, лорду Винчестеру!» На трибуну залез престарелый лорд и зашамкал вставными челюстями. «Господа!» Я пришифаю фас атумаца. Разве можно коснить свой в своего короля? Господин Винчестер, развязно сказал спикер. Соблюдайте регламент и не тяните волынку. Если вам нечего сказать с ластик чёртовой матери, это мнение шевоссказать, возмутился лорд. Есть что сказать, и я кофарю вам всем, нельзя коснить тут, а то сукололо вокинжалом взад. Ой, ой-ой-ой. Слась трибуны старая обезьяна потерял терпение спикер. В за парке будешь кривляться. Эй, кто там? Уберите этого Рангутанга к чертям собачьим. Господин спикер, раздался чей-то насморочный голос. У меня есть предложение по регламенту. Предлагаю ограничить время выступления одной минутой. Того, кто не уложится в минуту, удалять из зала. Господин спикер, крикнул передурок с крючковатым носом: "У меня есть поправка: не из зала удалять, а в окно вышвыривать". Господин спикер пробасил наглый тип в пенсне: "У меня есть поправка к этой поправке: не в окно вышвыривать, а хватать за руки и за ноги и мордой об стену ставим на голосование", объявил спикер. "Кто за данное предложение с поправкой к поправке, прошу голосовать. Кто против, воздержался" Принято единогласно. Слово предоставляется господин спикер. Я бы хотел, перебил его господин с мускулистым лицом. Что вы всё лезете с валочвеа, докаев, взорвался спикер. заткните эту собаку. А вы что сюда припёрлись? Сядьте на место. Вам слово не давали. А я говорю, не давали. Пошёл вон, кретиноид. От такого же и слышу. Замученный спикер устало вытер платочком лицо. Слово предоставляется депутату от палаты общин купцу Крахаборову. На трибуну взобрался очередной оратор. Чего тут сопли те жевать? Король народ предал, предал, с парламентом воевал, воевал. Значит, судить его надо по законам военного времени. Собаке собачья смерть. Сам ты собака, донеслось со скамьи лордов. И в ту же минуту Тухлые яйца начали биться о голову купца. Купец в долгу не остался. Всыпав в свой рот пригоршню вишен и быстро их прожевав, он принялся отстреливаться вишнёвыми косточками посредством сжимания их между пальцами. Подобным макарам заседание продолжалось до позднего вечера. Депутаты толкли воду в ступе и переливали из пустого в порожнее. Одни говорили, что король — лицо неприкосновенное. Другие заявляли, что давно пора пощупать ему морду. Одни говорили — казнить, нельзя помиловать. Другие возражали — казнить нельзя, помиловать. В тот самый момент, когда придурок с крючковатым носом пнул в правую ягодицу наглого типа в пенсне, Раздался охрипший голос спикера. Слово предоставляется лорду-протектору Оливеру Кромвелю. Зал взорвался. Подобострастно приветствуя вождя английской революции, и лорды, и общины оглушительно захлопали в ладоши. Кромвель величественно стоял на трибуне, овации никак не стихали. Наконец, Он поднял руку, и в зале, словно по мановению волшебной палочки, установилась гробовая тишина. Прочистив горло, лорд-протектор начал свою речь. Он говорил долго, гораздо дольше минуты, предписанной регламентом, но никто и не подумал бить его мордой об стену. Для этого у них была кишка танка. Вы знаете, господа депутаты, говорил Кромвель, что я всего лишь скромный солдат революции и герой гражданской войны. Я ни в коей мере не желаю оказывать на вас давление. Как вы решите, так и будет. Я могу лишь высказать личное мнение, как и любой из вас, ведь демократия Это народное достояние, завоёванное нами на полях сражений, к чему и я в меру своих способностей приложил свою руку. Благодаря моему гению мы одержали великую победу, и теперь каждый человек в Англии имеет равные права, что я, что последний дворник один чёрт, потому что равенство, братство и всё такое. «Стоит ли казнить короля?» «Нет, — думаю, — не стоит. Вай!» — вдруг заорал он на весь зал, хватаясь за задницу. «А может, и стоит. Короче говоря, решайте сами!» Подозрительно оглядываясь на трибуну, Кромвель поднялся в свою ложу, раздался голос спикера. «Давайте же поблагодарим премного уважаемого и любимого до слез лорда протектора за его блестящую речь!» Зал вновь взорвался. Каждый депутат нарывил ударить в ладоши громче всех, надеясь на то, что вождь революции это заметит и по достоинству оценит. Итак, подводя итоги, сказал спикер. Поступило два предложения: первое казнить короля, и второе не казнить короля. Переходим к голосованию. «Голосовать будем при помощи поднятия рук. Для особо тупых повторяю «рук», а не «ног». Поднятые ноги засчитываться не будут. Все готовы. Итак, кто за то, чтобы казнить короля, прошу поднять руки». Двое или трое остолопов тут же подняли руки, а остальные внимательно посмотрели на Кромвеля. «Видя, что все идет к черту, Арамис...» Пару раз взмахнув портянкой, подал сигнал Д'Артаньяну. Д'Артаньян ткнул Кромвеля мушкетом в спину и громким шёпотом приказал: "Руки вверх, сволочь!" Несмотря на то, что эти слова были сказаны по-французски, догадливый Кромвель всё отлично понял и мигом поднял руки. Вот тут-то и вышло грандиозное недоразумение. Депутаты, решив, что Кромвель обеими руками голосует за казнь, тут же вскинули руки вверх. Решение принято единогласно, объявил спикер. Казнь назначается на завтра. На этом заседание парламента прошу считать закрытым. Рукояткой мушкета Дортаньян взвезданул по черепу лорда-протектора. Протектор моментально отключился. Но депутаты этого не заметили, поскольку, отсидев в себе сиделку, поторопились вскочить со своих мест. В этой суматохе нашим друзьям не составило большого труда выбраться из здания незамеченными. Конечно же, Кромвель мог поднять бучу и потребовать повторного голосования. Но каким бы он тогда выглядел дураком? Кромвель представлял себе разговоры такими, Посмотрите-ка на этого осла. Этот осёл сам не знает, за что он голосует. Ну и тупица же этот Кромвель. И поэтому он, кусая пальцы, решил оставить всё как есть. Чёрт с ними с королями. Главное, чтобы твой народ тебя уважал и обожал.